Несмотря на репутацию модного клуба, публика в «Черную кошку приходила такая разная, что Лукой иногда дивудавалась. Конечно, всех посетителей объединяла принадлежность к периферическому миру, как называла полную чудес и магии реальность Анфиса Павловна. Однако внешне они могли сильно различаться. В этот вечер в зале было многолюдно, но девушка, вышедшая в свою смену, сразу обратила внимание на столик в углу за которым примостились трое здоровых мужиков таких здоровых, что она решила это профессиональные культуристы, тем более что накачанных бицепсов и мощных грудных мышц в разрезах футболках в обтяжку те вовсе не скрывали. Пока Лука принимала заказ у бородатого блондинистого громилы с веселыми глазами, остальные переговаривались, обращая на официантку внимание не больше, чем на пепельницу. Прикинь, Адрианыч, расширяли новое кладбище, копали яму под фундамент крематория, а обнаружили могильник. В незапамятные времена кто-то кого-то туда захоранивал. Пока инспекция из архитектурного надзора, пока экспертиза, туда-сюда, могильник-то открытый стоит. Говорил недоброго вида дядька с руками, покрытыми разноцветными татуировками. Нехорошо, покачал головой второй и не осветили место-то. Да вроде нет в том-то и дело, все еще разбираются. Ох, чую, да разбираются. придется нам вмешиваться, заметил бородач взмахом руки, отпуская Луку с заказом. Уходя, она запоздала, удивилась, как он включился в беседу, ведь не слушал вовсе разговор соседи по столику, обсуждая с Лукой меню. Вспомнила об этом уже поздно ночью когда большинство посетителей ушло. За прошедшее время Лука успела полюбить эти моменты тишины и покоя, приглушенный свет, загадочное мерцание глаз Раисы. Привет, придурок. Как дела? присев за барной стойкой, написала она брату, не сомневаясь в том, что получит ответ. Артемка и в больнице умудрялся ночами сидеть в интернете, отсыпаясь днем, как сова в дупле. Совсем скоро его должны были выписать домой, долечиваться, пить витамины и передвигаться на костылях. Опять пашешь ждёт рында, ответил брат. Найди себе там богатого парня и выходи замуж. Рука лицо. Много ты понимаешь в богатых парнях? Нет, тебе что, правда нравится пахать? Мне нравится ни от кого не зависеть. Дома лучше Лука, может, вернешься?» И не подумаю. Тём, как нога, что врачи говорят. Пару лет похромаю, потом вроде пройдёт. Чёрт, чертыхнулась вслух. Макс Бармен удивлённо посмотрел на неё. Она покачала головой, мол, всё нормально. И вдруг подумала о Сане Логинове, который, по словам Муни, был потомственным целителем. А если попросить его о помощи? Ладно, придурок, спать ложись, поздно уже. Утренний обход проспишь. Ха, я его всегда просыпаю. Улыбаясь, Лука убрала телефон в карман фартука. Еженочные разговоры с братом ни о чем. По электронным каналам связи были той тонкой ниточкой, по которой ее сердце получало хоть какое-то тепло извне. Последние посетители разошлись. В зале бесшумно сновали две уборщицы в серых комбинезонах, похожие на привидений. Иди домой сказал Максим. «Бабуля, привет. Утром передам, зевнула Лука. «До завтра. Великое дело, работа рядом с домом. Всего-то надо выйти из клуба, обойти дом, в котором он располагался, и перейти на другую сторону улицы. Поднявшись на свой этаж, Лука достала ключи и приготовилась открыть дверь как вдруг услышала сверху голоса и странный звук, похожий одновременно на плач ребенка и истошный вой машины скорой помощи. Звук был настолько неприятным, что у нее волоски поднялись вдоль позвоночника. Вот тварь, сказал мужской голос. И что с ним делать? Да пристрели ты его. В дуба рухнул. Может, ветеринарку вызвать, пусть поймают и усыпят. Давай его курткой накроем и на балкон, а вось успокоится. Ты глянь на него, сам к нему подойдешь. Лука убрала ключи и тихо поднялась по лестнице. Перед одной из дверей на четвертом этаже стояли два дюжих полицейских, хрупкая девушка в пальто и заплаканная дама в халате и шлепанцах. Он уже плохо совсем был в последние дни, всхлипывала дама. Я приходила их с баксиком кормить, близких-то у них нет никого. Баксик вообще ласковый, а тут как с цепи сорвался. Собака, поняла Лука, а с хозяином случилось что-то нехорошее. "Давай, решай", сказал один из полицейских. "Нам еще протокол составлять, труповозку вызывать, а мы время теряем с этой тварью. Блин", тоскливо ответил второй во попадал пристрелить его правда что ли луку будто кто-то в спину толкнул извините она шагнула на площадку менты обернулись на голос можно я попробую его успокоить а вы кто уточнил один из них соседка снизу да ты что девочка он меня не допускает Ох, я его куриными потрошками как кормила, снова заплакала женщина. Ощущая в душе странную уверенность в том, что всё получится, Лука шагнула прямо к полицейским, и те молча расступились. С порога был виден холл, из которого вели двери налево в кухню и направо в комнату. На пороге последней стоял, завывая и вздыбив шерсть, сиамский кот. Лука остановилась в растерянности ожидала увидеть пса и вдруг вспышкой мелькнуло воспоминание она имуни на крыше и та рассказывает о жителях соседнего дома то, что видит периферическим зрением а затем лука так и не поняла что произошло мир окрасился в нереальные цвета не собака баксик оказался в их сосредоточии во всполохах агрессивно красного кот был испуган потерян. Луковау оче увидела, как тянутся от него за угол комнаты и обрываются теплые солнечные ниточки. Верность, привязанность, любовь. Она судорожно выдохнула, потеряв картинку. Так вот, как это видеть. Видеть то, что вроде бы и не существует в реальности, но без чего эта самая реальность невозможна. Лука шагнула к коту и медленно опустилась на колени. Протянула руку. Кот издал леденящий душу вой. Дама в шлёпанцах ойкнула, а один из полицейских по-доброму посоветовал девушке идти домой. В расширенных строчках кота полыхали багровые глубины ада. Тише, тише, подумала Лука, снова сосредотачиваясь. Не бойся меня. Кот перестал выть и навострил уши. Ты меня слышишь? удивилась Лука. Я не причиню вреда, а вот они могут, кот утробно заурчал и забил хвостом. Тебе нельзя здесь оставаться, продолжала безмолвный разговор Лука. Ты можешь пострадать. Идем со мной. Я что-нибудь придумаю. И знаешь что? Я тоже недавно лишилась чего-то, а без него очень погано. Поэтому я тебя понимаю. Замерев, она смотрела, как оборванные солнечные лучи стягиваются к коту и исчезают под бежевой шкурой, как гаснет адово пламя в зрачках, как полосками показываются в глазах радужки небесно-голубого цвета. "Бакс", позвала она, протягивая вторую руку. "Иди ко мне". Зверь шагнул к ней, распрямляя скорбленную спину аккуратно и методично обнюхал пальцы, задрал хвост мимо попятившихся назад ментов, вышел на лестничную площадку и выжидающе оглянулся на луку. "Я его заберу?" спросила она у соседки, поднимаясь и отрехивая колени. "Вы не возражаете?" "Нет," сплеснула руками та. "Куда ж мне такое? А у Евгения Захарыча родственников не было?" Один оленёшиник жил. Но «Ну, пройдемте на осмотр тела, прервал новый поток слез полицейский. Девушка, спасибо за помощь. Вы с этой тварью того поаккуратнее. Лука упрямо тряхнула волосами и пошла вниз по лестнице. Кот бесшумно следовал за ней. Пока она доставала ключи и стараясь не шуметь, открывала дверь, зверь стоял рядом, задрав голову и разглядывая ее. Его морда, уши, лапы и хвост были почти чёрными, а шкура светло-бежевой. "Ты красавец, Бакс", улыбнулась она, толкая створку и включая свет в прихожей. "Заходи. Если Анфиса Павловна нас выгонит, будем жильё вместе искать". Длинное тело скользнуло в дверь. Перед глазами Луки на миг снова запрыгали потусторонние всполохи, А во шах вдруг прозвучала фраза, заставившая ее с грохотом выронить ключи. "Зави меня, Вольдемар!"